Глава третья. Бригитта начала поправляться. Как она и говорила мне прежде, она хотела ехать сразу после выздоровления. Но я вспротивился этому, и мы решили подождать еще недели-две, чтобы она могла вполне окрепнуть для предстоящей дороги. По-прежнему печальная и задумчивая, она все же была приветлива со мной. Несмотря на все мои попытки вызвать ее на откровенность, она повторяла, что письмо которой она показала мне была единственной причиной ее грусти и просила перестать говорить об этом и так вынужденный молчать как молчала она я тщетно старался угадать что происходило в ее сердце На обоим тяжело было теперь оставаться наедине и мы каждый вечер отправлялись в театр там сидя рядом в глубине ложи мы изредка пожимали друг другу руку. Время от времени красивый музыкальный отрывок, какое-нибудь поразившее нас слово, заставляли нас обменяться дружеским взглядом. Но по дороге в театр, как и по дороге домой, мы оба молчали, погруженные в свои мысли. Двадцать раз на день я готов был броситься к ее ногам и умолять ее, как о милости, чтобы она нанесла мне смертельный удар или возвратила счастье, на миг мелькнувшее передо мною. «Двадцать раз в ту самую минуту, когда я уже собирался сделать это...» Выражение ее лица менялось. Она вставала с места и уходила от меня. Или же холодной фразой останавливала готовые излиться сердечный порыв. Смит приходил к нам почти ежедневно. Несмотря на то, что его появление в нашем доме было причиной всех несчастий, и что после визита к нему в моей душе остались какие-то странные подозрения, тон, то каким он говорил о нашей поездке, его чистосердечие и простота неизменно успокаивали меня. Я беседовал с ним по поводу привезенных им писем, и мне показалось, что если он был не так оскорблен ими, как был оскорблен я, то все же они глубоко огорчили его. Он не знал прежде их содержания, И теперь, как старинный друг Бригитты, громко возмущался ими, повторяя, что сожалеет о взятом поручении. Видя сдержанность, с какой обращалась с ним госпожа Пирсон, я не мог предположить, чтобы она сделала его своим поверенным. И так мне приятно было встречаться с ним, хотя между нами все еще оставалось чувство натянутости и стеснения. Он обещал быть после нашего отъезда, посредником между Бригиттой и ее родными, и предотвратить скандальный разрыв. Уважение, которым он пользовался в своих краях, должно было иметь большое значение при этих переговорах, и я не мог не оценить подобные услуги. Это была благороднейшая натура. Когда мы бывали втроем, и ему случалось заметить некоторую холодность или принужденность между мной и Бригиттой, он всеми силами старался развеселить нас если порой его и беспокоило то, что происходило между нами, он никогда не проявлял ни малейшей назойливости, и видно было, что он искренне желает нам счастья. Если он говорил о нашей связи, то всегда с истинным уважением, как человек, для которого узы любви освящены Богом. Словом, это был настоящий друг, и он внушал мне полное доверие. Однако, несмотря на все это и вопреки его усилиям, Он был печален, и я не мог побороть в себе странных мыслей, невольно приходивших мне в голову. Слезы, пролитые молодым человеком в моем присутствии, его болезнь, случившаяся в то самое время, когда заболела моя возлюбленная, какая-то грустная симпатия, которая, как мне казалось, существовала между ними, все это тревожило и волновало меня. Еще месяц назад я и по менее значительному поводу выказал бы бешеную ревность. Но теперь в чем мог я подозревать Бригитту? чтобы она не скрывала от меня, разве она не собиралась все же уехать со мной? И даже если допустить, что она открыла Смиту какую-то неизвестную мне тайну, то какого рода могла быть эта тайна? Что предосудительного могло быть в их печали и в их дружбе? Она знала его ребенком. После долгих лет она встретилась с ним в то самое время, когда собиралась уехать из Франции. Она находилась сейчас в затруднительном положении, и волею случая он узнал об этом. Более того, он послужил как бы орудием ее несчастья. Разве не вполне естественно было, что время от времени они обменивались грустными взглядами, и что вид этого юноши вызывал у Бригитты воспоминания о прошлом и невольные сожаления? И, в свою очередь, мог ли он, думая об отъезде, не испытывать при этом невольного страха перед опасностями далекого путешествия, перед случайностями скитальческой жизни, почти что жизни изгнанницы, навсегда лишенной Родины? Разумеется, так оно и было. И я чувствовал, глядя на них, что это на мне лежит обязанность подойти к ним, успокоить, убедить в том, что они могут положиться на меня, Сказать Бригитте, что моя рука будет поддерживать ее до тех пор, пока она будет нуждаться в этой опоре. Сказать Смиту, что я благодарен ему за участие и за услуги, которые он собирался нам оказать. Я чувствовал это, но не мог поступить так. Смертельный холод сжимал мне сердце, и я не мог заставить себя встать со своего кресла. Вечером, когда Смит уходил, мы молчали или говорили о нем. Я находил какое-то странное удовольствие ежедневно, упрашивая Бригитту, рассказывать мне все новые и новые подробности относительно этого человека. Правда, она ничего не могла добавить к тому, что я уже сообщил читателю. Как я уже говорил, его жизнь всегда была бедной, незаметной и честной. Ее можно было рассказать в нескольких словах но я заставлял Бригитту без конца повторять мне эти слова, не зная сам, почему это так занимает меня. Должно быть, в глубине моего сердца таило страдание, в котором я сам себе не признавался. Если бы этот человек приехал в то время, когда у нас царила радость и привез Бригитте ничего не значащее письмо, Если бы он пожал ей руку, садясь в карету, разве я обратил бы на это хоть малейшее внимание? Пусть бы он не узнал меня в опере, пусть бы не сдержал при мне слез, причина которых была мне неизвестна. Разве все это имело бы для меня хоть какое-нибудь значение, будь я счастлив? Но не зная, о чем грустит Бригитта, я в то же время отлично понимал, что мое прежнее отношение к ней — Что бы она там ни говорила, было как-то связано с ее теперешним угнетенным состоянием. Если бы в течение тех шести месяцев, которые мы прожили вместе, я был таким, каким должен был быть, ничто в мире, я твердо знал это, не могло бы омрачить наша любовь. Смит был человек заурядный, но добрый и преданный. Его простые и скромные достоинства напоминали чистые прямые линии, на которых отдыхает глаз. Вы узнавали его за четверть часа, и он внушал вам доверие, если не восхищение. Я не мог не сказать самому себе, что если бы любовником Бригитты был он, она бы с радостью уехала с ним. Я сам пожелал отдалить наш отъезд и уже раскаивался в этом. Бригитта тоже иной раз торопила меня. — Что удерживает нас здесь? — спрашивала она. Я выздоровела, все готово. И в самом деле, что удерживало меня, не знал. Сидя у камина, я попеременно смотрел то на Смита, то на мою возлюбленную. Оба были бледны, задумчиво молчаливы. Я не знал причины их грусти, но невольно повторял себе, что эта причина, так же, как и тайна, которую я хотела разгадать, была общей для обоих. Однако мое чувство не походило на те смутные и болезненные подозрения, какие мучили меня прежде. Нет. Теперь это был инстинкт, неодолимый, роковой. какой странный существо человек. Мне нравилось оставлять их вдвоем у камина, а самому уходить мечтать на набережную. Я стоял там, прислонясь к перилам, и глядел на воду, словно уличный бездельник. Когда они беседовали о своей жизни в эн и Бригитта, почти развеселившись, начинала говорить со Смитом материнским тоном, напоминая ему о днях, проведенных вместе, я, несомненно, страдал, и вместе с тем слушать их было мне приятно. Я задавал им вопросы, беседовал со Смитом о его матери, о его работе, о его планах, Я предоставлял ему возможность показать себя в выгодном свете, заставлял его побороть за застенчивость и раскрыть перед нами свои достоинства. «Вы, кажется, очень любите вашу сестру?» — спрашивал я его. «Когда вы думаете выдать ее замуж?» И он краснее говорил нам, что приданное стоит дорого, что свадьба это состоится года через два, а может быть и раньше, если здоровье позволит ему взять дополнительную работу — за которую он получит особое вознаграждение, что на родине у него есть друг, ставший сын довольно состоятельных родителей, что они уже почти сговорились относительно сестры, и что счастье может прийти, когда о нем не думаешь, как приходит покой, что сам он отказался в пользу сестры от скромной доли наследства, оставленного отцом, что мать его противится этому, но что он настоит на своем во что бы то ни стало, Ведь мужчина должен жить своим трудом, тогда как судьба девушки решается в день ее свадьбы. Так постепенно он раскрывал перед нами всю свою жизнь, всю свою душу, я смотрел, как Бригитта слушает его. Потом, когда он прощался, собираясь уходить, я провожал его до дверей и стоял задумчиво, неподвижно, до тех пор, пока на лестнице не замирал звук его шагов. Тогда я возвращался в спальню, где Бригитта готовилась ко сну. Я с жадностью созерцал это прекрасное тело, эти сокровища красоты, которыми я обладал так долго. Она расчесывала свои длинные волосы, завязывала их косынкой и отворачивалась, когда платье ее падало на пол, словно Диана, входящая в воду. Она ложилась в постель, я убегал к себе, и мне ни на минуту не приходило мысль, что Бригитта изменяет мне, или что Смит влюблен в нее. Я и не думал подозревать их или следить за ними. Я не понимал, что происходит, я только говорил себе. Она очень хороша, а бедный Смит славный малый, у них обоих какое-то большое горе, и у меня тоже. Эта мысль разрывала мне сердце, но в то же время утешала меня. Однажды, заглянув в чемоданы, мы заметили, что нам недостает кое-каких мелочей, и Смит взялся приобрести их. Он проявлял поразительную неутомимость и говорил, что, поручая ему что-либо, мы доставляем ему большое удовольствие. Как-то раз, вернувшись домой, я застал его у нас, стоя на коленях, Он пытался запереть один из чемоданов. Бригитта сидела за фортепиано, мы взяли его на прокат по приезде в Париж, и играла одну из тех старинных мелодий, в которые она вкладывала так много выражения, и которые были так дороги мне. Я остановился в передней, возле полуоткрытой двери. Каждая нота проникала мне в душу. Никогда еще она не пела так грустно и с таким чувством. Смит слушал ее с восхищением. В руках у него была пряжка от ремня. Он сжал ее, потом выронил и устремил взгляд на платье, которое сам только что уложил и прикрыл простыней. Когда пение прекратилось, он не изменил позы. Бригитта, не снимая рук с клавиш, смотрела вдаль. «Я еще раз увидел слезы в глазах молодого человека». Я был и сам готов разрыдаться, не отдавая себе отчета в своих ощущениях. Я вошел в комнату и протянул ему руку. Бригитта вздрогнула. — Разве вы были здесь? — с удивлением спросила она. — Да, я был здесь, — ответил я. — Пойте же, моя дорогая, умоляю вас. Я хочу еще раз услышать ваш голос. Не ответив ни слова, Бригитта еще раз запела ту же арию. И для нее тоже она была воспоминанием. Она видела мое волнение, волнение Смита. Голос изменил ей. Последние звуки, едва уловимые, казалось, растворились в воздухе. Она встала и поцеловала меня. Моя рука все еще была в руке Смита. Я почувствовал, как он судорожно сжал ее. Он был бледен, как смерть. В другой раз я принес альбом с литографиями, изображавшими виды Швейцарии. Мы втроём рассматривали их, и время от времени, найдя какой-нибудь понравившийся ей пейзаж, Бригитта задерживалась на нем. Один из них показался ей интереснее прочих. Это был вид одной местности в кантоне Во, неподалеку от дороги на Бригг. Зеленая долина, усаженная яблонями, в тени которых паслось стадо. В отдалении деревушка, состоявшая из дюжины деревянных домиков, в беспорядке рассеянных по лугу и громоздящихся по окрестным холмам. На переднем плане у подножья дерева сидела девушка, а перед ней стоял молодой парень, видимо, работник с фермы, и, держа в руке окованную железом палку, указывал на дорогу, по которой только что пришел извилистую тропинку, терявшуюся в горах. Над ними высились Альпы. Три снежные вершины, позолоченные лучами заходящего солнца, венчали весь этот пейзаж, исполненный простоты и в то же время прекрасный. Долина напоминала зеленое озеро, и глаз следил за его очертаниями с величайшим спокойствием. — Не поехать ли нам сюда? — предложил я Бригитти и, взяв карандаш, набросал на рисунке несколько штрихов. — Что это вы делаете? — спросила она. — Хочу попробовать. Не удастся ли мне, изменив немного это лицо, сделать его похожим на вас? — ответил я. — Мне кажется, что красивая шляпа этой крестьянки чудесно пошла бы вам. И, может быть, мне удастся также придать этому правому горцу некоторое сходство со мной. По-видимому, моя выдумка понравилась Бригитте, и, вооружившись ножичком, она быстро стерла на рисунке лица юноши и девушки. Я начала рисовать ее портрет, а она пыталась сделать мой. Лица были очень миниатюрные, так что мы не стали особенно придираться. Было решено, что портреты изумительно похожи. И действительно... При желании вполне можно было узнать в них наши черты. Мы посмеялись над этим. Альбом остался открытым. И несколько минут спустя я вышел из комнаты, так как меня зачем-то вызвал слуга. Когда я вернулся, Смит стоял, наклонившись над столом, и рассматривал витографию с таким вниманием, что даже не заметил, как я вошел. Он был погружен в глубокую задумчивость. Я сел на свое прежнее место у камина, обратился с какими-то словами к Бригитте, и лишь тогда он поднял голову. С минуты он смотрел на нас обоих, затем поспешно простился с нами, и я увидел, как, проходя через столовую, он стиснул руками лок. Замечая подобные проявления скорби, я всякий раз уходил в свою комнату. — Что это? — что это? — спрашивал я себя. И, сложив руки, я словно умолял кого-то. — Кого же? Не знаю сам, быть может, моего доброго гения, а, быть может, злую судьбу.